«Глава шестнадцатая. Стелла». Из полиции Кай позвонил своему отцу, Яков Григорьевич поспешил на выручку сыну. Воспользовавшись случаем, я подошла к мужчине и спросила. «Здравствуйте, я бы хотела знать, как Луэ. Могу ли я её сегодня увидеть?» «Стелла!» — вскинул брови пожарский отец. «Ты что здесь делаешь?» «Я гуляла в парке с парнем, а ваш сын...» «Твой парень избил моего ребёнка», — перебил мужчина. «Всё было не так. Ты только посмотри на него!» Ткнул он пальцем в сторону присмиревшего Кая. У него разбито лицо. «Вы еще Валеру не видели, они втроем на него накинулись!» «Его друзья лишь стали на защиту друга», — жал губы Яков Григорьевич. «А тебе не следует так часто менять парней, Стелла. Ничем хорошим это не закончится». Мужчина пошел прочь, а я стояла как оплеванная. «Господи, он что, проститутками не считает? Да я же...» «Постойте!» — кинулась ему вдогонку. «Я хочу видеть сестру!» «Лоя болеет, не сейчас!» отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. «Болеет? А что с ней?» Мое сердце сжалось от боли. «Моей малышке плохо, меня рядом нет. Обычная ангина». «Ангина всегда проходит у нее с высокой температурой. Бедная зайка, как же мне ей помочь?» «Пожалуйста, Яков Григорьевич, позвольте мне увидеть сестренку». Прижала кулачки к груди. «Сказал же, больна!» — проговорил он раздраженно. «И перестань мне названивать. Нам не о чем с тобой говорить». Пожарский отец вышел из участка быстрым шагом. Кай поднялся с места и подписал какие-то документы. Проходя мимо меня, он задел меня локтем, но мне было всё равно. Мои мысли кружились вокруг болеющей лои. «Две недели будешь без своего хахаля», — с усмешкой сказал Кай. «Что? Закрой твоего валеруна на пятнадцать суток». «Какой же ты?» — покачала головой. «Ведь это ты всё начал». «Нет, енот, первое начала ты». «Что ты имеешь в виду?» Кай ничего не ответил, вышел из участка и сел в машину отца. Его драчливых друзей тоже забрали родители, а вот Валеру не отпустили. Он сидел, бедный, в камере, весь избитый, и все из-за меня. Кай меня оскорбил, и Валера поступил по-мужски и заступился за меня. В полнейшем отчаянии села в автобус и поехала в район, где проживал Пожарский. Я не могла смириться с тем, что они прячут от меня сестру. Я должна ее увидеть. После того, как пожарские вышли из участка, прошло довольно много времени. Должно быть, отец и сын уже дома. Я подошла к массивным кованым воротам и нажала на кнопку домофона. Мне никто не ответил и не открыл. Интересно, какие распоряжения охраны насчёт меня? Игнорировать? Вышвырнуть вон? Не откроют, не впустят. Я чужая им, грязная. Не оправдала высокого доверия. Села на корточки и уткнулась лицом в сгиб локтя. Тело покалывало тысячу иголок. В грудище милой и распирало от боли и тоски. «За что они так со мной? Потому что слабая и не смогу постоять за себя». Вдруг я услышала шум открывающейся калитки и потом голоска. «Зачем пришла?» «Я хочу увидеть Лоя». Не вставая, подняла на него безумный взгляд. «Пожалуйста». Забыв все обиды, я была готова встать перед ним на колени унижаться столько, сколько нужно, лишь бы впустил в дом. Но он же бессердечный, ему плевать на мои чувства. Поиздевается, потешит самолюбие и захлопнет калитку перед моим хлюпающим носом. «Отец не хочет, чтобы вы общались, думает что ты на неё плохо повлияешь». Или украдёшь её. — Кай, я тебя умоляю, — обхватила его ноги. — Мне очень нужно её увидеть. — Нет, я не могу это сделать. Батя будет недоволен. Я сейчас проштрафился, так что, увы, ничем не смогу помочь. — Я не уйду, пока не встречусь с сестрёнкой. Буду сидеть здесь всю ночь. Жалься надо мной, прошу. — Не стоит. Соседи вызовут ментов. Будешь сидеть по соседству с Валеруном. — Я готова на всё, чтобы увидеть слоя. — На что, например? — загорелись его глаза. — На всё ответила без колебаний. «Ладно, только быстро», — сдался он. «Спасибо, спасибо тебе!» Поднялась на ноги и покачнулась. Кай схватил меня за локоть, помогая удержать равновесие. Слишком долго я просидела на корточках, и кровообращение нарушилось. Пожарский завёл меня в дом. Дрогнуло всё-таки его сердце. Не такой уж он отвратительный гад. Пожалел. Тихонько вошла в спальню Лои. Она лежала одна, горячая, красная, в полусне. Они что, совсем за ней не следят? У неё же сильный жар. «Каждые три часа домработница сбивает ей температуру», — сказал Кай. «Был врач, выписал ей лекарство Мелька взглянула на лист назначения. «Всё не то. Мы лечили её ангину по-другому. С этими таблетками она прилежит в постели неделю, а то и больше». «Стала это ты?» — слабым голосом спросила вой «Я, я, малышка. Как ты себя чувствуешь?» «Пить. Сейчас, сейчас». Протянула ей стакан воды, стоящей на тумбочке. Можно подумать, она бы сама дотянулась до него. Видимо, домработница, дети никогда не болели, раз она так обращается с моей малышкой. Когда Лоя напилась, я открыла аптечку, которую привезла с собой, и набрала в шприц детское жаропонижающее. Сироп с клубничным вкусом, сестра всегда пьёт его с удовольствием. Кай не сводил с нас глаз. Я сидела возле постельки Лои, взяв её за руку, пока у неё не снизилась температура. Пожарский всё время нервничал и посматривал на часы. «Тебе пора уходить, скоро отец вернётся». «Пожалуйста, ещё десять минут». «Ладно, но не больше». «Зайка, как ты заболела?» Ласково спросил у сестры. «Я съела много-много мороженого. Не тетя Зоя дала». «Что?» Зоя Васильевна специально накормила малышку холодным, чтобы она заболела. «Вот это уровень цинизма!» Повернулась Каю и с укором посмотрела на него. «Это правда?» «Откуда я знаю?» Нахмурился он. «Лично я не давал ей ничего. Я хочу ее забрать отсюда. Я здесь плохо». «Нет, отец тебе не позволит». «Пожалуйста, помоги мне». «Ты слышишь саму себя? В чем тебе помочь?» украсть дочь моего отца. Как далеко ты уйдёшь с ней?» «Не сейчас, когда я буду готова». «Ты сумасшедшая. Иди живи своей жизнью, кайфуй, гуляй с парнями. хрена тебе малолетняя сестра, обуза «Ты не понимаешь. Она — всё, что у меня есть. Единственный мой родной человек». «Уходи, Стелла». «Пожалуйста, Кай, пообещай». «Иди уже, пока отец нас не застукал». «Спасибо, что впустил. Я этого никогда не забуду». А в ответ Кай закатил глаза. Но вдруг мы услышали шум, заезжающий во двор машин. «Опоздали, батя вернулся», — сказал Кай. «Живо в мою комнату!»